Эгин по-прежнему, держа улитку за раковину в левой руке, отодрал ее подошву от правой руки и, перехватив поудобнее музыкальную иглу, проткнул хрупкий панцирь, а затем и тело улитки. Острие иглы вышло из центра подошвы. Он примерился и осторожно приколол улитку к шардевкатрановому нагруднику, Следя за тем, чтобы игла в аккурат просквозила светящееся пятнышко, которое означало место свежего повреждения доспехов, Попытайся он проделать это в любом другом месте шарды в катрановой коже, и та взбунтовалась бы, разорвав брюхо улитки выброшенными щупальцами-жгутами, потому что острие иглы заставило бы доспехи сработать в точности так, как срабатывали они при приближении наконечников стрел или клинков. Музыкальная игла прошла шардевкатрановы покровы, многослойную поддевку и рубаху, наконец проткнула кожу Эгина. Он крепко сцепил зубы. Оказалось неожиданно больно, но иначе было нельзя. К счастью, как он и рассчитывал, на этом длина иглы полностью исчерпалась. Улитка, распустившая свою мягкую подошву по шардевкатрановой коже, надежно прилепилась к гину. На всякий случай он еще перепоясал себя длинным кушаком на уровне груди, чтобы улитка не отвалилась при крутом обороте дел. Все. Теперь пришла пора произнести заклинание, инициирующее звуковую магию, а затем войти в раздавленное время. Сочетание двух этих магий разной природы уже дало свои головокружительные результаты во время боя с посланцами жемчужников на Идской заставе. Оставалось надеяться, что его магическое открытие не подведет и на этот раз. «Как знать», — подумал он, — «может, мое искусство войдет в магию под названием «Плавание Эгина» или «Танец Эгина». Эффект превзошел все его ожидания». Стоило Егину инициировать музыкальную улитку, как в его сознании зазвучала приятная, бодрящая мелодия. Игра флейт, нее фам и водяного органа сопровождала хор на три голоса исполняющий «В поход собираясь, он так говорит баронессе». Разумеется, все звуки раздавались под его черепным сводом, в лесу же по-прежнему завывал ветер. Ничто не выдавало присутствие бывшего Аррума, направляющегося в Гинсавер, спасать Эрхагнарат Лакхика Алары от посягательств высоких сущностей фальма и низкородного ставленника их, подлоименного Ларафа Окс Гашаллы. Доспехи из шардевкатрановой кожи сразу же заметно потеплели, а боль, которую вызывала острие иглы, засевшая у него под кожей, утихла. Эгин Развел руки в стороны Так и есть Воздух оказывал ощутимое Сопротивление его движением, И во всем стал подобен В воде Он вздохнул полной грудью И словно напился Этого сырого Заполненного фальмскими запахами эликсира Он произнес слова легкости И осторожно Оттолкнувшись от земли Подпрыгнул Загребая воздух руками так Как делал бы выныривая с десятисаженной глубины. Он довольно быстро поднялся к кронам деревьев и завис, придерживаясь рукой за толстую ветвь ясеня. Ветер здесь был сильнее, чем у земли. Эгину на секунду сделалось страшно, а вдруг он не выгребет против ветра и его внесет прямо в главную башню генсавера, в лапы офицеров опоры единства. Но, поразмыслив немного о своем местоположении и преобладающих в здешних местах ветрах, Эгин успокоился. Судя по всему, худшее, что ему грозит, будь унесенным в лесную глушь, но отнюдь не к высоким замковым постройкам. А глуши он совсем не боялся. Там не было ни черной книги Лжегнора, ни Арумов с облачными клинками. Эгин пошарил в темноте взором Арума. Два сторожевых секрета охранников Гинсовера по-прежнему находились там, где он засек их несколько коротких колоколов назад. Больше не было никого. Значит, как и Гин и надеялся, он и его проводники остались незамеченными. Теперь требовалась особая осторожность. Стоит ему зазеваться и влететь в гущу веток, и звуки его искусственного бурелома сразу же привлекут внимание сторожевых секретов. Тогда о в генсовер можно и не мечтать. К счастью, гул ветра и треск, который стоял по всему лесу, предоставляли достаточно громкий фон, чтобы не заботиться об одной-двух задетых ветках. В противном случае Эгин почти наверняка не смог бы пробраться между сторожевыми секретами незамеченным. Полчаса потребовалось ему, чтобы достичь опушки, и удостовериться в том, что проводники вывели его как нельзя точнее. Он находился ровно напротив хозяйственного крыла генсовера. Именно здесь, в мясо- и грибосушильне стародавней фальмской придумке, была на медне разложена отсыревшая дагга – огнетворительная смесь, используемая для метания ядер в молнии Хаюта. Так показали пленные офицеры свода равновесия. Эгин находился сейчас примерно на высоте в 20 сажений, то есть выше среднего уровня стен Гинсавера. От погруженного в темноту хозяйственного крыла его отделяло расстояние в один бросок копья. Пока что все шло как нельзя лучше. Беспокоил только непривычный разогрев шардевкатрановых доспехов, да еще легкое раздражение вызывал однообразный репертуар музыкальной иглы. Баллада про барона и баронессу пошла на шестой круг, на этот раз без музыкального сопровождения, на таркитском языке, в исполнении хора Евнухов. Он прощупал гребень замковых стен взором Арума. Судя по отсутствию характерных красных черточек, которые дают в фокусе взора многие магические вещицы и, в частности, внешние секиры офицеров свода, Караулы на стенах состояли из ординарной пехоты. Отлично. Последний бросок. Именно здесь, именно сейчас, его может разыскать стрела бдительного лучника или облачная молния лукавого арума, затаившегося где-нибудь поблизости за стеной иллюзий. Эгину стало страшно. Правда, раньше ему уже доводилось вступать в единоборство с офицерами свода. В Северном Ретаре пришлось выдержать бой с целой плеядой и наземной разведки. Случалось и проникать во вражеские логовища, вспомнить хотя бы усадьбу крепость богида Лакка на бедовом берегу. Но никогда, никогда прежде он не шел в одиночку против укрепленного гнезда свода, против семи стоп Ледово окова и ее непутевого дружка. Лучшая борьба со страхом действие. Эгин резко оттолкнулся обеими ногами от ствола дерева и, часто, размашисто загребая воздух в воду, полетел. Ветер, подобный сильному течению в море, заметно сносил его к западу. На каждые пять шагов, преодоленных им в направлении на хозяйственное крыло замка, приходился один шаг в бок. Туда, где не было никаких построек, а только непроглядная темень, и колки и ветви старых елей. При этом Эгин заметил, что стоит ему глубоко вздохнуть, и он сразу же начинает набирать высоту, а на выдохе его понемногу тянет вниз. Шардев Катрановый нагрудник тем временем начал сжечься так, будто был намазан изнутри горячей горчицей, и это сквозь многослойные покрова шерсти и рубаху. Эгину просто страшно было себе представить, как бы он перенес это необъяснимое явление... Одень он на грудник на голое тело. Однако самым неприятным было то, что ветер усиливался, а до гребни стены по-прежнему оставалось не меньше 30 сажений. Таким образом Агин двигался не по направлению к замку, а по плавной кривой, которая в лучшем случае являлась касательной к линии стены, а в худшем должна была безнадежно увести незадачливого воздухоплавателя от цели. Эгин вздохнул так глубоко, как только мог, и, продолжая грести воздух в воду одной рукой, сорвал с плеча моток линя с предусмотренно навязанными просторными петлями. Бросать из положения лежа на воздухе было очень неудобно. Эгин исхитрился придать телу наклонное положение, раскрутил длинный конец линя над головой и швырнул свой тройчатый аркан по направлению к стене.